Глава 12. Об анализах и обследованиях. Эта диета не только максимально удобна, и является наиболее физиологичной и эффективной из всех существующих в настоящее время диет, но и может быть достаточно опасна для тех, кто уже имеет в анамнезе явные или скрытые серьёзные патологии и заболевания. По принципу, где слабо, там рвётся. Опасна она, кстати, как и любая другая эффективная диета для тех, кто приступает к ней без предварительной диагностики, обследования организма. Периодически сдавать определённые анализы и проходить обследования для каждого из нас просто необходимо. И даже не важно, для диеты это делается или для жизни, чтобы не услышать потом сокровенную фразу: "Где же вы раньше были?" Ой, вы знаете, у Изи такое горе, такое горе. Какое горе! Он так и умер. Во времена моей юности это называлось диспансеризация, потому что государство понимало, что гораздо легче предотвратить заболевание на ранней стадии, чем бороться уже с запущенной хронической формой серьёзной патологии. Дешевле предотвратить, перехватить в самом начале, чем потом долго лечить с сомнительным результатом. Теперь как-то незаметно получилось, что каждый сам отвечает за своё здоровье, надежды на государство, ну, вы сами понимаете. Тем более, если хоть раз с этим здравоохранением, бесплатным, общедоступным и эффективным сталкивались. Он такой большой мастер предсказывать погоду на вчера. Поэтому, чтобы не получилось, не дай бог, на мою голову, обострений уже имеющихся у вас и возможно протекающих пока ещё скрытно и бессимптомно заболеваний, необходимо сдать определённый минимум анализов и пройти необходимые исследования.